отдавил ему мозоли. Так как в юнку наскучило стоять у дома нотариуса, а мистер Свивеллер вдобавок всячески подзадоривал его пронзительным свистом или лихими выкриками, они неслись быстротой, не располагающей к беседе. Тем более, что Понни, подстрекаемый мистером Свивеллером, проявлял особый интерес к фонарным столбам и колесам встречных экипажей, а также испытывал сильное желание заехать на тротуар и ободрать себе бока о каменные стены. В силу всего этого мистер Свивеллер только тогда нашел возможность приступить к разговору, когда они остановились у конюшни. Да и то не сразу, так как им пришлось извлекать Фаэтон из узких дверей стойла, куда пони затащил его в полной уверенности, что экипаж должен помещаться вместе с ним. «Нелегкое дело быть кучером», — сказал Ричард. «Как насчет кружки пива?» Кит сначала отклонил это предложение, но потом согласился.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 Пожизненный великий мастер ложи блистательных Аполлонов засунул руки в карманы и удалился, все еще погруженный в глубокое раздумье.